если вы сохраните воспоминания о ее первоначальном поведении. «Ну, а если бы вы это попробовали на самом деле?» спросила Элизабет. «Вы перестали бы существовать?» «Нет, потому, что я уже существовал во времени, предшествующему моему вмешательству». «Возьмем опять ваш пример». Когда вы вернетесь, позвольте прикинуть, в год 1946, то постарайтесь, чтобы ваши родители в 1947 не поженились, хотя вы в этом году уже жили. Этим вы измените одно событие, но не исчезнете». Это точно так же, как если бы вы жили хоть за секунду перед тем, как застрелить человека, который позже должен был бы стать вашим отцом. «Но я бы тогда жила до того, как родилась», — протестовала она, выведенная из равновесия. «Я имею свои воспоминания. Я жила». а ничего чтобы создало эту жизнь и эти воспоминания не существовало бы. Кельм пожал плечами ну и что из этого? Вы все еще думаете, что закон причинности или лучше сказать, закон сохранения материи покоится на непрерывной функции. но это не так об этом я и говорил. Вдруг он засмеялся? Конечно, есть и вещи, которые невозможны. Это я признаю. Вы никогда не могли бы быть своей собственной матерью, даже и в том случае, если бы отправились в то время и вышли замуж за собственного отца. Дети имели бы лишь половину вашего наследственного вещества, и никто из них не был бы вами. Но вернемся нашей теме. Сегодня я хочу дать вам лишь общий очерк. Итак, эта группа открыла путешествия во времени и использовала их по-своему. Они уничтожили всех своих врагов, попросту запретив им родиться. Но потом появились Данилиане. Впервые его голос утратил тон бодрого собеседования. Он выпрямился так, будто возвышался на трибуне перед кем-то невидимым и продолжал. Данилиане относятся к нашему будущему, они на целые миллионы лет впереди и моего собственного времени. Человечество развилось во что-то, во что-то трудное для описания. «Скорее всего, вы никогда не встретитесь ни с одним Данилеанином, но если это произойдет, вы будете потрясены. Они не добры, не злы, они стоят выше всех известных нам понятий. Они так же далеко впереди нас, как мы впереди травоядных, из которых мы развились». Они должны были заботливо следить за той группой изобретателей, чтобы они не угрожали их собственному существованию. Запретить путешествия во времени они не могли, потому что это было и тем фактором, которому они были обязаны своим появлением. Тем девяти ученым они запретили дальнейшие попытки осуществить свои намерения – А чтобы можно было контролировать различные эпохи времени, учредили стражу времени. А ваши задания приведут вас, главным образом, в те эпохи, которые вы знаете. На вид вы будете вести абсолютно нормальную жизнь, можете иметь семью и друзей. Вы будете получать условленную оплату. Пользоваться нашей охраной и правом на отпуск Но должны быть постоянно готовы Явиться на вызов стражи времени Иногда будете помогать кому-то из коллег Кто, путешествуя по времени, попал в неприятности Или получите задание где-то изменить Политическую или экономическую ситуацию Иногда стража времени